Глава 21. План осколки миров. Усмешка на лице белоголового воина, полное отсутствие страха в глазах и активация защитного заклинания явно не тот результат, который хотел увидеть культист от своего противника. Огненная стрела, вылетевшая из его рук, была полностью поглощена защитой Сая и с такой же скоростью чародей отправил в противника ответное заклинание. Молния, сверкнув длинным разрядом, отбросила на спину темноволосого франта, но не нанесла существенного урона. Однако культисту пришлось заново накладывать на себя защитное заклинание и отнестись более серьезно к противнику. «Должен признать неплохой удар. Почему я не слышал о тебе? Мой мастер не рассказывал о других талантливых посвященных. Или ты один из предателей? Очень любопытно». Сай без слов отправил еще одну молнию и достал ледяной осколок из ножен. «Сволочь!» — скинул с себя загоревшуюся верхнюю часть мантии культист. «Среди посвященных хозяинам принято представляться друг другу. Разве твой наставник не говорил об этом? Хотя чего ждать от подлого предателя? Знаешь же, что тебя за кезарогненный!» Культист принял чародея за одного из своих коллег и мимоходом рассказал про свою специализацию. Магистр Тарулио за подобную оплошность душу вынул бы из своего ученика, или это сделали демоны на нижних планах. Впрочем, оскорбленный Кезар не стал ждать ответа и, вместе с адским пеклом, дополнительно отправил двойной огненный шар. В яркой вспышке пламени и последующем двойном взрыве выжить было нереально. Но каким было удивление Кизара, когда белоголовый изменник направился в его сторону без видимых повреждений. Подвыпившие и раненые бандиты, что вышли на звуки сражения из домов, после такой демонстрации поспешили зайти обратно или вовсе бежать, куда глаза глядят. «Какой неразговорчивый мне попался собрат!» Перепел Алексиров, и кроме седых волос еще и голоса лишился. — Уверен, мои друзья смогут тебя разговорить. Призыв двух воинов-скелетов нисколько не впечатлил чародея, что не скажешь про непривычного двуголового демона. Зеленая кожа, капающая из пасти кислота и невероятное зловоние. Усиленные волшебные стрелы пробили демона в нескольких местах, что немного успокоило чародея. Меньше всего он сейчас хотел встретиться со старшим или истинным демоном. Растекшийся зловонной лужи демон был без каких-либо признаков души, а вылетевшая из него яркая искра лишь только усилила подозрение. Не раз Сай слышал рассказы об иных демонах, которые не относятся к бездне или аду, теперь и сам смог увидеть подтверждение этому. — Ты ошибся, отродье, я не служу демонам. Я их убиваю! Метель, отправленная чародеем, уничтожила призванную нежить и остановилась только на щите Кизара, покрыв его ледяной коркой. Ускорившись, Сай в одно мгновение оказался рядом с противником и нанес смертельный удар. Лезвие меча легко прошло через защиту и пробило горло культиста, навсегда оставив гримасу ужаса на мертвом лице. Сай тяжело вздохнул и подумал о том, что ему придется пересмотреть изначальный план. Если это обычный посвященный, то на что способен мастер или тем более, если их будет несколько? Без аналога круга магов или высших жрецов ему не достигнуть цели испытания. Вещики Зары обогатили чародея на мешок с драгоценными камнями, несколькими магическими книгами, зашифрованным дневником и парой странных артефактов. Еще одним приобретением стал живой товар. Пленники, в основном женщины и те, за кого позже можно было получить выкуп. Пара городских приказчиков, деревенский староста и сын лорда Гремучего ущелья, который серьезно пострадал от пыток и просился в отряд, так как с такими увечьями и потерянным караваном дома он никому не нужен. Сай, немного подумав, согласился, хотя лечение выйдет недешево. Предложение новичков отпраздновать победу прямо в лагере положило начало активному обсуждению, что делать с пленницами, и едва не привело к бунту, но Раскод быстро смог навести порядок ударами своего могучего кулака, чтобы не привлекать к подавлению бунта-чародея. После того, как он увидел, на что способен Сай, воин проникся большим уважением и немного стал опасаться гнева командира. После выполнения задания советника Сай, кроме звонких монет, получил право посещать квартал магов, куда допускали только самых известных искателей и влиятельных людей города. Ситуация на самом деле была непростая. С одной стороны, маги жили обособленно от всех, оказывая услуги по приготовлению сложных эликсиров, созданию артефактов, и обучению магии редких счастливчиков. Ничего общего с планарными мирами, где каждый мог стать магом, пусть и с определенным пределом развития, зависящим от таланта и наследия крови. С самой магией тоже были проблемы. После нескольких десятилетий употребления эликсиров и постоянных болей многие сходили с ума. Поэтому большинство магов предпочитали уединение, и лишь только самые молодые готовы были вступать в группы искателей или работать на городскую стражу. «Что, тебя интересует в лавке бома, планарник?» — спросил хозяин единственной книжной лавки в магическом квартале. Два десятка старинных фолиантов — это все, что мог предложить хозяин. Не густо, но в отсутствии типографии ничего удивительного. Тяжкий труд переписывания связанных с магией книг мало кого прельщал. Еще раз оглядев помещение, Сай бросил на стол перед магом пару камней и без приглашения тут же подсел к нему. — Расскажи мне о старом Винброте, маг. Как все начиналось и что там происходит сейчас? — Достойная плата, — протянул Бом, рассматривая камни. — Хорошо, я расскажу, что сам помню. Когда все началось, я был сопливым учеником, только прошедшим отбор на обучение к настоящему магу. И, как многие другие зеваки, мечтал увидеть короля на площади перед храмом. Но короля мы так и не дождались, ощутили колоссальный выброс сырой маны. Единственный, вышедший из храма монах, приказал запечатать дверь и начинать исход из города. Многие горожане не послушались его, и участь их была печальна. В тот день из Винворота спаслась лишь жалкая часть жителей. Архидемон уточнился. В глазах старого мага загорелся безумный огонь и тут же погас. «Тогда я впервые столкнулся с одержимыми». Искаженные чужой волей люди убивали всех без разбору, даже своих близких и родных. Дети превращались в сущих монстров, алчущих крови, которые в городе пролились целые реки. Мне чудом повезло спастись вместе с парой ремесленников из кузнечного квартала. — Почему архидемон не нашлёт массовую одержимость на другие поселения? — Печати не дают, — ответил бом. Поэтому хозяин проклятого города ограничен пределами центрального квартала и ждет только удобного момента, когда его прислужники найдут способ освобождения. Каждый год все поселения под куполом собирают общее войско для карательного похода, чтобы уменьшить количество прислужников, и платят за это огромную цену. Хотелось бы узнать побольше о попытках вернуть старый Винврод. Кто руководит походом, участвуют ли в этом магии и жрецы? — Планарник, ты не первый сильный маг, попавший к нам под купол, но никто еще долго не прожил. — Все мы умрем, а наши души станут закуской для твари, живущей в проклятом городе. На этом и держится купол. Сай ждал продолжения, но его не было. Маг ушел в свои мысли и больше не обращал внимания на чужака. Знакомая реакция. Местные жители не особо хотят делиться информацией, кроме официальной версии, из которой мало что можно понять о текущей ситуации с культистами и проклятым городом. Покинув лавку, чародей поднял глаза наверх, но небо не изменилось. Все такого же стального цвета. Где-то сейчас Линаэль томится в неизвестности, ожидая исхода испытания, от которого зависит ее судьба. Пора ускоряться. Именно с этой мыслью Сай направился в сторону таверны. Наблюдая за тем, как на заднем дворе пехотинцы отрабатывают удары алибардами, Сай подводил итоги второго месяца пребывания под куполом. Часть старого состава, получив золото, решила навсегда покончить с профессией искателей и покинула отряд. Но это не сильно повлияло на его численность. Среди новых рекрутов иногда дело доходило до драки за вакантное место в успешном отряде. Золото в сумке заметно стало больше, и пора было проверить, на что способна местная алхимия. Если бы он был обычным человеком, неизвестно, как отреагирует его драконья кровь. «Командир, мы тут поговорили со своими и поняли, что у тебя есть определенная цель в жизни. Ты вряд ли хочешь до самой старости резать твари, пока один из них не сожрёт тебя?» — спросил отвлекшийся от тренировки Роскот. «Да, отряд — только начало. Роскот, если тебе есть что предложить, говори. верно для нашей полусотни слишком накладное дело». «Я знаю одно довольно хорошее место, где нам будут рады и бесплатно предоставят кровь и еду за защиту». Сай сам об этом не раз уже думал. Нужна была база, где можно будет тренировать и собирать искателей для главного похода на Старый Винврут. Но отряд в сотню или две новичков не пройдет даже внешнее кольцо. Потребуются союзники со всего купола, которые вряд ли будут разговаривать с простым командиром группы. «Почему вы ушли от вашего лорда?» — Наш гор... деревню захватил другой лорд, а мы были в дальнем патруле. Старое крятво служение больше не имело смысла, а новый владетель, скорее всего, приказал бы нас убить. Поэтому, кроме поиска работы в городе, мы могли отправиться только в лес разбойничать. История темная, но Сэнни стал заострять на этом внимание. — Завтра всем отрядом мы посмотрим, что за деревня у вас. Предупреди всех остальных. В этот раз... Группа искателей вышла из города в восточном направлении, и Сай смог более детально рассмотреть дорогу, ведущую к старому Винвроту, с помощью своего острого зрения. Из бывшей столицы королевства выходили и заходили люди вместе с повозками, что указывало на активную торговлю с окрестностями. Если не знать, что там прибежище культистов с запертым архидемоном, то можно перепутать с обычным населенным пунктом. Конечно, наблюдатели культистов заметили проходящий мимо отряд, но численность и хорошее вооружение отпугивали малые рейдовые группы, а большую просто не успели собрать. Сай повернулся назад и осмотрел своих воинов. Вполне сойдет за дружину мелкого барона. Да и по вооружению не толпа гладранцев, кем являются большинство местных искателей. Флаг с головой ледяного волка снова возвышался над воинами и невольно чародей поймал себя на мысли, что куда бы он ни попал, в первую очередь пытается окружить себя верными людьми. Кровь дракона слишком сильна в нём. «Немой, а когда ты последний раз был с женщиной?» В очередной раз Луиза подначивала молчуна. Многозначительно закатив глаза, воин ускорил шаг. Но не так просто было отделаться от заскучавшей волшебницы. «Как тебя не вижу, ты все свой меч точишь или маслом натираешь» произнесла под громкий смех членов отряда Луиза, поэтому следующие слова услышал только Сай и сам Немой. — Не слишком похож ты на монаха с гор. Потянувшись к мечу, Немой сделал яростное лицо, отчего члены отряда засмеялись еще сильнее. И все же опытные голоса я заметил, как напрягся его единственный воин с двуручным мечом. «Все, — Все-все, я пошутила, не пугай меня, своей глобли. Тихо! — поднял руку Раскот. — Мы уже близко к цели. Надо бы проверить, что там дальше. — Не стоит. идем все вместе. Открытые настежь ворота частокола без какой-либо охраны намекали не на самое хорошее развитие событий. Готовые к бою воины вошли в поселение, где вовсю шел грабеж и насилие над местными жителями. Спрашивать, кто такие и что они тут делают, не требуется. — Разберитесь с ними, — громко приказался. С большим удовольствием. Слышали, что сказал командир? — Сомкнуть ряды! Шаг! Полусотня после резни на тракте действовала в общем строю более слаженно, и со стороны смотрелась очень грозно. Но первыми собрали жатву среди грабителей бывшие охотники. Тихая песня смерти, один за другим бездоспешные противники падали на землю, зажимая раны от длинных стрел или замолкали навсегда. «Стойте!» — выбежал из единственного каменного дома полураздетый грабитель. «Мы — люди лорда Зурлита! Это его земля, и вы не имеете права здесь находиться!» Раскод недовольно сморщился, но остановил воинов на полпути. «Разве я приказал останавливаться?» В гневе Сай сам не заметил, как его голос приобрел драконье ручание, и окружающие его воины побледнели. «Нет, командир!» — неожиданно до самой печенки испугался Раскот. «Руби всех!» Воинов не пришлось просить дважды, и, разделившись на группы, они начали процесс полной зачистки. Против правильного строя у грабителей не было ни единого шанса. Клинки бывших дружинников лорда Прескота безжалостно добили всех разбойников и их главаря, что говорило о давнем знакомстве. «За меня там! Наконец убили паскуду!» — Раскот смахнул с меча капли крови. Именно из-за предательства старосты мы отправились в дальний патруль. Воспользовался моментом и открыл ворота для чужих воинов, а сейчас, похоже, сколотил себе банду, чтобы безнаказанно грабить. Людей, конечно, стало заметно поменьше, да и пограбили их как следует. Но я точно знаю, у каждого есть пара ухронок в лесу. Не договаривает Раскот, да и с Луизой они знакомы до присоединения к отряду. Обмолвка про немого лишь усилили подозрительность молодого короля на дух, не переносящего любые интриги. Не прокормят деревенские нашу полусотню. Местные жители не торопились выходить из домов, привыкшие к грабежам и насилию. Плохо под куполом жить крестьянам без своего лорда-защитника. Чуть больше сотни деревянных домов и единственное каменное жилище лорда не производили впечатления, а хлипкий чистокол, пустые огороды и запустевшие поля и вовсе обещали одни только проблемы, но никак не новые возможности. «Здесь вокруг много лесных поселений и одиноких ферм. К нам многие потянутся, если ты, конечно, согласишься остаться», — заметил раскот. Тяжело вздохнув, Сай направился в каменное здание. Полуголые женщины вытирали от крови разбитые лица и пытались прикрыться остатками одежды. Вот она, правда, беззаконие, где нет благородных Робин-гудов, а без шерифа жизнь не стоит и гроша. Опустившись на деревянный трон прошлого лорда, драконий-чародей задумался над дальнейшими планами. Но вскоре сжал в руке меч из-за непонятного чувства тревоги. Эльфийская корона, про которую Сай забыл, снова дала о себе знать, проявив себя в реальном мире. Виски сжала нестерпимая боль, а в голове зазвучал шепот, приказывающий подчиниться, несмотря на защиту разума от драконьего наследия. Сай в ответ сконцентрировал всю свою ярость и направил ее по образовавшейся связи обратно в сторону разумного артефакта, после чего боль резко пропала. Попытка подчинить разум драконьего чародея снова не увенчалась успехом, и начался новый раунд в противостоянии с артефактом за которым с открытым ртом наблюдали Раскот, Луиза и Немой. «Жизнь становится с каждым днём все веселее».